Глава сорок шестая. Канцпирссе.нет.рф. Последние новости. Кирш в центре внимания. Первая часть презентации научного открытия Эдмунда Кирша собрала около трех миллионов зрителей. После убийства футуролога тема оказалась в топе крупнейших мировых телеканалов и сетевых ресурсов. Аудитория выросла по некоторым оценкам до восьмидесяти миллионов.